Глава девятая. Сказать, что целители обрадовались такому моему наказанию, не сказать ничего. Мне теперь придется оглядываться, чтобы какую подставу не сделали, в надежде, что ректор вновь сошлет меня к ним на каторгу. Ибо следовать всем приказам эти гады восприняли буквально. Младший служитель, как же. Вот только я по-прежнему торчала целыми днями у них в лабораториях, И что-то выпаривала, смешивала, настаивала, но теперь бесплатно. «Ну, естественно, за что мне платить? Если необходимо, еще три флакона с надобья от насморка. Займись немедленно, это приказ». «Ладно еще». Обращались с простенькими заказами, на что яйца шла совсем кроха. И особых умений не требовалось, и мои личные наработки не затрагивало. Аж так наглеть целители не рискнули. Тем не менее, они пошли дальше» прикинув, что месяц для их нужд все же маловато, а я сама не спешу и падаю вновь нарушать правила Академии, целители сделали ход конем. Стоило мне сегодня прийти, как обычно, на занятия по так интересующей меня алхимии, как меня огорошили известием. Учитель, оказывается, посовещался с коллегами и признал меня весьма способной ученицей, настолько способной, что на ближайший месяц освобождает меня от занятий Заранее поставив оценку за нынешнюю тему. Исие светлая мысль посетила голову не только его. Почти половина учителей заявили мне ровно то же самое, пустыми словами. И да, разумеется, павильон целителей здесь совсем ни при чём. Ага-ага. Равно как извякание каких-то колбочек. Уверена, с редкими снадобьями в кармане одного из учителей. Подкуп. Подлый, наглый и беспрецедентный подкуп. И не пожаловаться толком. Плохого-то мне ничего не сделали. Наоборот. Высоко оценили уровень знаний. А что при этом автоматически получается, что я теперь намного больше времени буду проводить в павильоне целителей? Ибо отрачусь там просто на износ? Ну так меньше правила надо было нарушать. Логично же. рр Аж зла не хватает. Почему не хватает? Потому что часть этих эмоций я берегла для сияна. Вот чему годно могу поклясться. Явно же зараза такая наблюдает из-под тишка и хихикает, получает искреннее удовольствие. Иначе с чего бы он вновь игнорил мои взывания? Даже пририсованный моей кривой рукой длинный шнобель на алтаре не помог. Что лишь только укрепляло мое подозрение, что и ректор не просто так, удивительно вовремя посетил мой домик. «Джейсин, там тебе велели передать новое задание» сообщил мне паренек из младших служителей, когда я только-только закончила переливать готовое зелье во флакон. И с трудом подавило желание швырнуть его о стену или в того же ни в чем не повинного Ван Бохая, который, в отличие от меня, был настоящим младшим служителем и вполне себе радовался тепленькой должности при Академии магии. Ну, конечно, его-то не заставляли делать ничего сверх его обязанностей. «Что еще? Зелье против облысения?» «Мазь на натоптышей, отбеливающий крем для лица, лосьон от прыщей», — предположила я, отчего парень побледнел и попятился. Странный он, я же даже голос не повышала. А включённая горелка сама собой оказалась включённой в руке. И наступала я с каждой фразой всё ближе к парню, просто чтобы ничего важного не пропустить. А что выражение лица при этом было зверское. «Ну так устал человек, чего пристали?» «Шайн джейсин вам надлежит оставить все остальные дела и проследовать на помост покаяния». Младший служитель вжал голову в плечи, глядя в мое разгневанное лицо. «Что?» — опешила я. «Вот это новости! В чем еще меня обвинили и когда успели приговорить?» Впрочем, недоразумение тут же разрешилось. С Сегодня день наказания, и поскольку двое виновных должны получить по сто ударов, одному из младших служителей надлежит присутствовать чтобы проследить за наказанными и потом переместить их в лечебницу. Заучина, словно из свитка читал, протараторил парень, отступая на полшага. Я выдохнула, а потом снова зависла. Так, погодите, погодите. ну почему я? Не знаю. Младший служитель замотал головой. Господин глава приказал, больше ничего не знаю. Ах ты, вот значит как. Я недобро прищурилась, оставляя пока в стороне морально-этическую сторону вопроса и сосредоточившись на практической его части. «И как, по-вашему, я потащу в лечебницу двоих здоровых парней? Я хрупкая девушка, и у меня нет столько духовных сил». «Нет-нет, вам лишь надо отдать указание слугам», поспешил разъяснить парнишка, который уже явно был не рад, что его послали ко мне в качестве гонца. «Кажется, у меня от избытка радости глаза горели, как у кошки или у настоящей ведьмы», А общее выражение физиономии говорило о такой крепкой любви к миру, от которой обычно умирают. «Госпожа, вам надо поспешить, наказание вот-вот начнется», — выпалил мальчишка и торопливо сбежал. А я от души высказала ему вслед все, что думаю об этой дарами, ее героях, ее боге и господине главе лично. Благо в комнате никого не было, так что мой русский могучий никого не шокировал. Скрипя зубами, я вылетела из лечебницы и поспешила на звук бронзового гонга. Этот здоровенный, похожий на начищенную сковородку, круг висел на центральной площади, аккурат рядом с помостом покаяния. Сюда стекался народ со всей академии, а двое приговоренных в одних белых рубашках и штанах уже стояли на возвышении, преклонив колени, и ждали начала экзекуции. Тут надо сказать, что в местном целомудренном обществе даже порка должна быть в рамках приличия. Ну, в смысле, если это не смертная казнь, на которую частенько не пускают девушек. Вот как с Санлинем было. Сейчас наказать должны были родовитых учеников, а не пойманного базарного воришку. Поэтому и палками им предстояло получить по спине обтянутый тонким белым полотном. Ну и немного пониже. Моё присутствие было чисто формальным, но обязательным. Так что, едва я явилась, служители на помосте оживились и взялись за жутковатого вида толстые и длинные палки – фирулы. Честно говоря, через пять минут, когда наказание началось, немысленно мысленно обругала все местные приличия хорошими словами. Потому что ткань ни капли не защищала от ударов и очень скоро украсилась алыми разводами. Слушки с фирулами лупили от души, не жалея. Так вот, прилипшая к ране тряпка, даже стиранная, не слишком хороша в плане обеззараживания. Парни, как тут и принято, демонстрировали выдержку и переносили наказание молча. На притихшей площади слышно было только, как тяжёлые фирулы врезаются в плоть. Ой, жуть. Я еле дождалась, когда весь кошмар закончится, и, хотя парни порывались встать и пойти самостоятельно, быстро отдала команду толпившимся позади помоста слугам ловить, укладывать на носилки и бегом в лечебницу. Кто же мне герои нашлись. А кстати, почему Ланлин не было на площади? Струсила? не хотела видеть, к чему привёл её авантюризм.